Ноябрь 1900. -го. Ливадийский дворец. Император встряхнул головой, отгоняя навязчивые воспоминания. В 1917-м задачу номер один они выполнили. Зажравшихся аристократов из теплых мест выкинули, скользких дельцов от кормушек отодвинули, чиновников, потерявших от безнаказанности берега, наказали. Однако с разбегу, как на столб, налетели на то, о чем предупреждал старик Эммануил Иоганнович Кант. Посредством революции можно, пожалуй, добиться устранения личного деспотизма и угнетения со стороны корыстолюбцев или властолюбцев, но никогда нельзя посредством революции осуществить истинную реформу образа мыслей. Новые предрассудки, так же как и старые, будут служить помощи для бездумной толпы. Все именно так и вышло. Революционеры решительно отстранили от власти тех, кто со слиным упрямством вел страну к катастрофе, но проморгали момент, когда свои же товарищи превратились в таких же зажравшихся аристократов, скользких дельцов и потерявших берега чиновников. Надо постараться не повторить ошибки. Император сел за стол и решительно придвинул к себе блокнот в кожаной обложке. Работы предстоит много. И, как всегда, кадры решают все. Только вот кто они, эти кадры? С пролетариатом в 1917 получилось не совсем хорошо. Точнее, совсем нехорошо. Хотя большевики были уверены, что именно они – самые сознательные, совестливые, передовые, и только на них нужно опираться, если хочешь что-то изменить. Стоит только им позволить контролировать и руководить – все наладится. Какая наивность.